Утром дым окутал Кады, да и он исчез. Буквально через 10 минут пришли служанки и на столик поставили завтрак, а на кровать положили платье. Как и одежда для сна, оно было довольно закрытым, хоть и не консервативным. На этот раз служанки вели себя как-то странно. Постоянно, будто невзначай, поглядывали на меня. А когда я обратилась к одной из девушек и спросила у нее, может ли кто-нибудь передать Ранвальфу Бера, что я хочу поговорить с ним, руки у служанки дрогнули, и она уронила чашку с чаем. После этого она очень долго извинялась, будто совершила нечто странное, Мне от этого даже стало неловко. Немного позже я поняла причину такого поведения у девушек. Ко мне были представлены оборотни, которые уже знали о том, что я истинная Ранда. Оказалось, что к паре тысячелетнего тут относились не как к простой девушке, с огромным уважением и даже восхищением к той, которая родит наследника Ранвольфу Бера, чтобы его род не был прерван». Странно, но оборотни считали божеством и ту, которая самой судьбой была предназначена тысячелетнему, хотя, по сути, я являлась обычным человеком. Оказалось, что ночью Ранд покинул южную стаю, что произошло и куда он направился, мне никто не сказал. Извинились и сообщили, что им приказано подобную информацию мне не предоставлять. Кто отдал такой приказ, я понимала. Ранд. При этом также по указаниям Тысячелетнего для меня подготовили левое крыло замка. Туда меня и отвела служанка в сопровождении чуть ли не целого отряда стражи. Еще больше оборотней в доспехах виднелось в моем новом жилье. Они были в коридорах, рядом с лестницами, около входа в само левое крыло, в которое не пускали никого постороннего. Казалось, что более охраняемого места трудно представить. Ко мне представили женщину по имени Элина. По виду строгая, но на самом деле очень мягкая и очень учтивая. В дальнейшем она передавала все мои просьбы служанкам, и именно она показала мне эту часть замка. Это ваша новая спальня, госпожа Амбер. «Сказала Елена, когда мы вошли в просторную комнату с роскошной кроватью из дерева. Я влюбилась в огромные окна, которые тут были, ведь просто обожала сидеть на подоконниках, но также мое внимание привлёк камин. Единственное слух царапнуло то, что спальня была моей, то есть предназначена только для меня, что явно говорила, у Ранда другая спальня. И, судя по всему, ко мне он собирался приходить лишь для одного». брать меня до тех пор, пока я не забеременею. Вот только мне такое отношение жутко не нравилось.